Для последнего найденного Петровичем клиента они построили концлагерь, хотя были уверены, что строится санаторий. И только счастливая случайность спасла приятелей от наказания. Но хмыкание против воли получилось задорно, раз Клиент это стройка, стройка это процентовочки, процентовочки это деньги. Что строить? – спросил Львович. – Аквариум, – гордо сказал, сказал Петрович. Петро. Львович вздохнул и посмотрел в иллюминатор.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 Песок, воткнутые растения Вокруг рыбы плавает Ну, что на этом заработаешь? Ну, как хотите С оскорбленным видом сказал Петрович Тогда я увольняюсь С таким заказом Подожди, подожди Острожусь, Львович С каким это таким? Аквариум Сто на сто двадцать метров Высотой двадцать Львович стал и погрозил Петровичу пальцем Ну, так бы и сказал А то аквариум У меня у самого был в детстве аквариум На два ведра Глупи всякие, малинези Между прочим, размножались неволе У меня сейчас есть, успокоился Петрович Только я не держу И я так на заказчиков и вышел, между прочим Зашел в клуб аквариумистов Хотел там кочу для своих рыбешек прикупить И натыкаюсь на мужика Глаза горят, руки трясутся Спрашивает, кто здесь может аквариум быстро построить? Мне, говорит, нужен сразу и строитель, и аквариумист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 «Ремонт?» – переспросил управляющий. «Зачем? Я же объяснял». «Петрович мне что-то говорил», – поморщился Львович. «Но дел много. Только что предложили крупные правительственные заказы, оборонка. Ну, сами знаете, на границе с булями неспокойно. Все в голове не удержишь». Управляющий закивал, успокаиваясь. «Нет-нет, ремонт не нужен. Отель в прекрасном состоянии». Но Львовича Львович уже понесло. понесло. «Прекрасно?» – он подхватил стул. Силовое поле призывно замерцало, готовясь принять директорское седалище Но Львович небрежно размахнулся и ударил стулом в стеклянную стену Раздался Роздался мелодичный звон, и более ничего. ничего Вот, видите, все очень функционально Пробормотал управляющий Прочно, прочно? Ах, печально, сказал Львович А вы задумывались, как чувствует себя человек, живя в окружении вечных, не ломающихся вещей? С каким чувством садиться на стул, зная, что стул этот существует века? Все эти небьющиеся стекла, самоочищающаяся мебель, мусора убирающие полы. В доказательство своих слов Львович достал из кармана горсть шелухи от семечек и высыпал на пол. Пол послушно зачапкал, поглощая мусор. Все это вызывает глубокое чувство неполноценности в то время как сработанная по старинке мебель и слегка нарочит некачественный ремонт поднимает человеческую самооценку, тренируют внимательность, гармонизирует организм». «Очень интересно», — сказал управляющий. «Я как-то не задумывался». «Если захотите сделать отель более комфортным, обращайтесь», — кивнул Львович. М -м, «Так, в чем ваши проблемы?» «Аквариум», — вздохнул управляющий. «К завтрашнему вечеру нам нужен большой аквариум на 240 тысяч кубов воды».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 «Петрович сделал большие глаза». М -м, «Надо посчитать», – произнес Львович и задумался. «Компьютер?» – «Рока предложил, предложил управляющий». «Тише!» – цыкнул него Петрович. «У Львовича компьютер имплантирован в голову. Он уже считает». Управляющий уважительно кивнул и замолчал. Львович и впрямь считал. Честно говоря, имплантированному был вовсе не компьютер, а калькулятор. Но хороший Инженерный, с множеством лишних функций. Сутки работы андроидов, 500 кредитов, размышлял Львович. Стекло, ну, если брать на лунных заводах, это еще тысяча. Ага, но на луну времени нет, придется покупать на месте две тысячи. Песка на месте на роем. Ага, растения Петрович своих аквариумистов закупит... А не хватит? А ну я узинаруем транспортные расходы. Еще полторы тысячи. Товар пятьсот плюс две тысячи плюс полторы четыре тысячи. Триста тысяч. Сказал Львович и огорченно покачал головой. Только извожение к вашему отелю. Но если что вы. Правлящий блекчоный улыбнулся и замахал руками. Ой, посмейте нам отпущено полмиллиона. У Петровича лезганула челюсть. Но Львович даже не изменился в лице. «Но если вы хотите не просто аквариум, а со всеми биоцентозами – песок, растения, улитки, рыбки – то не менее 625 тысяч». «Рыбок не надо», – быстро сказал управляющий. «600», – вздохнул Львович. «590, ну, за 590 потянем. Потянем, Петрович». Петрович вздохнул и пробормотал. «Ну что ж без прибыли-то работать?» «Ну, зато интересный объект», — улыбнулся Львович. «Итак, нам отпущен правительственный транш на полмиллиона». Управляющий жалобно посмотрел на строителей. «Ну, а если чуть-чуть ужаться?» В итоге, пожертвовав улитками, сошлись на 545 тысячах. Петрович, правда, предупредил, что без улиток не гарантирует поддержание чистоты воды. Но управляющий смирился и с этим.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 Петрович начал разморозку еще при посадке. Проще говоря, отключил теплоизоляцию грузового отсека. В результате андроиды, что были складированы у бортов баржи, вполне оттаяли. А некоторые даже перегрелись и выбрались из трюма, пошатывающейся походкой. Те что же, что хранились в центре, остались полумороженые. Петрович, ругаясь полголоса, оттаял их при помощи паяльников и утюга, когда в люк заглянул управляющий.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 «Думаете, просто?» «Нет-нет». Косясь на паяльник, пролепетал управляющий. «Но поймите, этот аквариум крайне важен. Вы уж...» да, «Вы не беспокойтесь», – улыбнулся Петрович. «Как для себя делать буду? Сам аквариумист? Или же ей?» Как, как ни странно, но эти простые, простые слова оказали на управляющего волшебные действия. Он успокоился и только попросил. «Вы уж поаккуратнее со своими гомункулсами. В отелях не заводите. Может, питание организовать?» я распоряжусь чтобы из ресторана э, приносили помой да не у нас на спирту отказался петрович вот нам с львовичем обед не помешает а и ужин когда появился львович за его машиной тянулась верница автоцистерн работа уже кипела петрович сидел на табуретке у края котлована и хмуро смотрел вниз внизу сновали свежеразмороженные размороженные рабочие Энтузиазм Петровича был так велик, что те андроиды, кому не хватало кирки или лопаты, рыли грунт голыми руками. Ага, Львович присвистнул, останавливаясь за спиной Петровича. Ну ты силен, стахановец. Петрович сдрогнул, смутился. Рабочие, Рабочие застыли, опустив инструменты. Да я задумался. Смущен, сказал прораб. Ну это случайно. И великолепно, ободрил Львович. Так и надо работать.